Глава тридцатая Тратиана Аль Таунсен Воин сетью оказался гораздо ловчее, чем можно было предположить по его виду. Сначала он умело отступал, уворачиваясь от наших с Далисом атак. Потом вынул меч из драконьей стали и начал нападать, орудуя своим оружием так виртуозно, что пару раз я открыла рот от восхищения. Заметив мой взгляд, воин рассмеялся. Довольно, словно не сражался, а танцевал на балу. Проведя прием, который я с трудом отбила, он подмигнул мне через прорези маски и весело прокричал. «Девочка, а ты хороша. Мы с тобой могли бы подружиться, будь ты на моей стороне». При этом он умудрялся еще и Бенди держать под присмотром, так что она никак не могла прийти нам на помощь. Зато Арчиха еще раз огрела по голове предводителя, который на удивление быстро пришел в себя. И тщательно связала его. Через несколько минут стало понятно, что ловца сетью нам не одолеть. А вскоре стало совсем худо на полянку, где мы с Далисом топтались, пытаясь вдвоем справиться с одним воином, высыпала целая ватага вооруженных мужчин в таких же масках, как у тех, что напали на нас. Самое неприятное было в том, что среди них был тот, что погнался за девчонками из моей группы. И он их догнал, тащил за собой, привязанных к веревке, словно это были две козы. Мгновенно оценив ситуацию, воины разделились. Часть из них набросились на Бенди, снова принявшую свой истинный облик. Оставшиеся принялись окружать нас Далисом, криками подбадривать своего товарища, одновременно зажимая нас в тиски. «Трати, сейчас я отвлеку их внимание, и ты сбежишь, поняла меня?» пока они не окружили нас. Далис отбил очередную атаку противника и зло глянул на меня. «Ты поняла меня? Давай, на счет три!» «Нет, Далис», — пропыхтела я, подсекая слишком близко подошедшего здоровяка с необычным, казавшимся очень узким и длинным мечом. Мое лезвие чиркнуло мужчину по ноге, рассекая ткань штанов. Он мгновенно отскочил, оглядел свое окровавленное бедро, бешено заревел, и понесся на меня, похоже, собираясь просто убить. — Малик, осторожно с девчонкой! — Рявкнул на него уже очнувшийся и без сил сидевший на траве предводитель. Но было поздно. Разъяренный мужчина ничего не слышал. — Трати, беги! — в отчаянии крикнул Далис, которого в этот момент зажали с двух сторон так, что он едва успевал отбиваться. — Понимая, что меня сейчас просто зарежут, и убежать я не успею, покрепче ухватила меч и приготовилась достойно встретить смерть. Когда между мной и несущимся на меня мужчиной осталось два шага, передо мной выросла высокое широкоплечье, до слез знакомая фигура. — Трой! — обессиленно прошептала я, с ужасом наблюдая, как в него врезается бегущий здоровяк, едва не снеся с ног. Трой устоял с трудом. но отбил первый удар, и завязалось сражение. Мужчины кружили, нанося удары и уворачиваясь от клинка соперника. Били, отражая удары и пытаясь достать один другого. И двигались так, что я все время оставалась за спиной у Троя. Он просто не подпускал рвущегося ко мне, рычащего от бешенства здоровяка, ловко закрывая меня собой. «Не знаю». Как долго Трой смог бы выдержать натиск этого громилы выше его на пол головы, но тут наша Бенди, увернувшись от пытающихся схватить ее мужчин, взмахнула рукой, и из ладони вылетел острый огненно красный луч. Луч, по ударил по плечу здоровяка, заставив того заорать от боли. И в этот момент меч Троя до половины вонзился в закрытую кожаным доспехом грудь Верзилы. Тот замер на миг. застыв с распахнутым в последнем крике ртом, и начал медленно оседать на землю. В вытаращенных глазах, в прорезях маски застыло непонимание и неверие. «Малик!» — рев уже поднявшегося на ноги предводителя, сотряс, казалось, всю академию. Словно он не валялся несколько минут назад на земле, без сознания. Главарь кинулся на Троя, не успевшего вытащить свой меч из груди поверженного врага. Я кинулась было навстречу, желая остановить его движение, но рука Троя поймала меня за плечо, не давая вывернуться вперед. И в этот момент главарь нанес Трою удар. Как в кошмарном сне я видела, как лезвие вспарывает камзол на груди моего дракона. Вонзается и выходит острым концом из спины. Кажется, я закричала. Или мне только так показалось, но точно знаю, что стояла, опустив руки, и смотрела, как под ноги мне медленно валится тело моего мужчины, а потом я умерла. Я стояла и смотрела на неподвижное лицо Троя, очень похожее по цвету на траву, на которой лежало его тело, на прикрытые посеревшими веками глаза, на неподвижную ладонь, на рожавшиеся и выпустившие рукоятку меча пальцы, тоже похожие по цвету на серо-зеленую траву. Только красные струйки, текущие из его груди, раскрашивали эту блеклую картину яркими красками, делая не такой мертвой. Еще запах, запах крови и зашедший в гости смерти тоже почему-то оставлял надежду на жизнь. И, почувствовав эту надежду, я подняла руку с зажатым в ней мечом и ударила стоявшего над троем его убийцу. Тонкое лезвие вошло ровно между оскалившихся в довольной улыбке губ, запечатав их рукоятью моего меча. После этого я умерла окончательно. Стояла и, ничего не чувствуя, смотрела, как медленно, нелепо, взмахнув руками, Начинает падать на землю мужское тело с моим клинком в горле. Как застывают в корявых позах напавшие на бенди трое мужчин в масках, в то время как на полянку со всех сторон начинают сыпать незнакомые мужчины с оружием в руках. Смотрела, как на троем склоняются двое, и их я точно знаю. Встречала, когда была жива. Я наклонилась. Ухватила свой меч за рукоять и потянула на себя. Чахнув, он вышел из чужого тела, плеснувшего на мои брюки ярко алой струей. Эта тонкая струйка вдруг начала расползаться с немыслимой скоростью, превращаясь в алую бездну. Бездна распахнула зубастую пасть и проглотила меня. Умереть было больно. Стать снова живой оказалось еще хуже. Я часами лежала на кровати в своей комнате в общежитии, смотрела в белый потолок и не шевелилась. Ко мне кто-то приходил, разговаривал со мной, подносил к губам какое-то питье и уговаривал сделать несколько глотков. Я послушно пила, закрывала глаза и делала вид, что заснула. Потом, когда оставалась одна, снова их открывала и смотрела в потолок дальше. Пересчитывала в нем трещины. Двадцать Доходила от первой до последней. И начинала считать в обратном порядке. Откуда столько трещин? Ведь это общежитие совсем новое. Я точно знаю. Об этом рассказывала комендант, когда выдавала мне постельное белье при заселении. Помнится, она пугала меня страшными карами. Если я начну магичить в своей комнате и попорчу мебель или стены... Полигонов вам мало, что ли? Туда идите и магищте, ворчала дородная длинноногая дама, подозрительно поглядывая на меня из-под густых бровей, хм, словно была уверена, что стоит мне закрыть за собой дверь, как тут же примусь портить мебель. И снова пересчитывала трещины. В этот раз получилось двадцать три, куда одна подевалась. Глаза почему-то зачесались, потёрла их. удивляясь странной влаги на пальцах. Откуда дождь в моей комнате? Не могу же я плакать, потому что одной трещины не хватает. Дверь, скрипнув, отворилась. Прошелестели шаги, и надо мной склонилось круглое лицо в смешных очках. — Как вы себя чувствуете, леди Тратиана? — А вы как, мэтр Фолярис? Этого толстячка я помню. Он ученый, историк, лекарь. Что-то еще такое же замечательное. О, вижу, дело пошло на лад. Непонятно чему обрадовался мэтер и схватил меня за руку. Прижал к запястью какую-то штучку и начал сосредоточенно шевелить губами. Его уже похоронили, мэтер? спросила я, потому что хотела знать. Кого, леди Тратьяна? не переставая шевелить губами, уточнил толстяк. Трое, принца. Трой Аняры. Я отвернулась, не желая, чтобы мое лицо видел кто-то, когда услышу, что его нет, что даже его мертвое тело я уже не увижу. — Да святые крылья с вами, леди! — мэтр хмыкнул. — Жив ваш принц? Не так-то просто его к первопредкам отправить. — Жив. — Плох, правда? Очень плохо. Я вырвала свою руку из коротеньких толстых пальцев мэтра, села, опустив ноги на пол, и начала вставать. — Где он? «Во дворце? Где же еще?» — удивился мэтр и попытался снова взять меня за руку. Оттолкнув его, с трудом встала на ноги, постояла, закрыв глаза, и, покачиваясь от слабости, начала вычерчивать знаки портального перехода. Последнее, что услышала, прежде чем шагнуть в призрачную арку, был испуганный крик магистра. «Вам туда не разрешено, леди Тротиана!» Сцепив зубы, чтобы не упасть от налетевшего головокружения, я стояла в кабинете Его Величества в Королевском дворце. Тяжело дышала и ждала, когда развеются кружащие перед глазами серые мушки. «Кто вам разрешил сюда прийти, леди?» Знакомый холодный голос разогнал никак не желающих улетать насекомых. Я открыла глаза. и, стараясь держаться прямо и не обращать внимания, что, одета лишь в длинную ночную сорочку, дошла до кресла перед королевским столом. Опекун сидел, откинувшись на спинку кресла, и, хмуря брови, глядел на меня. «Где мой муж? Почему мне никто не сказал, что он жив? И почему я не там, где он?» Король молчал, барабаня по столу пальцами, и, продолжая неприятно меня рассматривать. Не моргая, я смотрела на него, и, надеюсь, он хорошо видел ненависть в моем взгляде. «Кто позволил вам явиться ко мне в обход всех запретов и в таком виде?» Наконец рякнул он, прожигая меня злым взглядом. «Мне было все равно. Вы, вы не смеете так со мной разговаривать, Ваше Величество. Мне нет дела до ваших запретов. Тем более я о них знать не знаю. Где...» «Мой муж!» – прорычала, чувствуя, что еще миг, и я опять потеряю сознание. «Какой муж, леди? С чего вы взяли, что замужем?» – тяжело проговорил король и закрыл глаза. А я вдруг увидела, что передо мной сидит очень усталый, немолодой, откровенно страдающий мужчина. Почему-то осознание, что ему не меньше моего, больно за трое, заставило меня успокоиться. — Простите, ваше величество, наверное, вы не знаете, но настроем соединила богиня в храме, — начала я медленно. — Вы уверены, что связь все еще на месте? — усмехнулся король и посмотрел на мое запястье, на котором сейчас не было браслета, которым я прикрывала брачную татуировку. Я подняла руку, желая продемонстрировать его величеству свою правоту, и застыла. На бледной, голубоватой коже запястья не было никаких следов золотистой вязи, украшавшей ее совсем недавно. Несколько секунд я тупо рассматривала свое запястье, а потом зарыдала, вскочила на ноги и бросилась на неуспевшего подняться из-за стола мужчину. На ходу, меняя и постась, в половинном обороте вцепилась своими удлинившимися с отросшими когтями пальцами беззащитное мужское горло. «Где мой муж?» повторила изменившимся голосом, глядя в потемневшие глаза своего несостоявшегося свекра. Сжала пальцы, чувствуя, как поддается нежная плоть, и удивляясь, почему он не меняет ипостась, чтобы убить меня? Опустила руки. Отошла на пару шагов. и мило улыбнулась, державшемуся за горло мужчине. «Простите, Ваше Величество, я случайно». После чего повернулась и пошла к двери, взялась за ручку и снова остановилась. «Он мой муж, и неважно, что вы сделали с брачной вязью, что она исчезла. Вот здесь я показала туда, где билось сердце, и рычала моя драконица. Он мой, а я его». И ничто не изменит этого. На выходе меня попыталась задержать появившийся на стража. Голос короля за моей спиной рявкнул. «Проводить леди в покое принца Трояняра!» И я пошла за спешащим впереди меня гвардейцем. Трой лежал с закрытыми глазами. бледно-зеленый, неподвижный, он выглядел крупным и мощным, даже на фоне огромных размеров кровати. «Странно!» Обычно тяжело больные выглядят маленькими и усохшими. Обычно, но не в случае моего троя. Прогнав дежурившего возле кровати лекаря, я скарабкалась на постель. Залезла под одеяло и прижалась к перевязанному боку своего мужчины. Обняла его за живот, прижалась носом к голому плечу и пробормотала. — Очнешься, и снова пойдем в храм. Принц Трой-Аниар Савариский». Даже не думай, что отделался от меня, как, миленький, женишься снова. После чего зевнула и уплыла в сон, впервые за последние четыре дня.